Глава 1206. Наставник Могуч. В глазах патриарха бушующее пламя стояла растерянность. У него не получилось осмыслить, почему его ученик после перехода на звездный домен смог использовать магию божественного императора. У старика имелись определенные подозрения, но все эти теории казались уж слишком невероятными. Почему-то ему вспомнился один давным-давно услышанный слух. Практики Федерации по всей Солнечной системе наоборот пришли в восторг. Они мало что знали о стадии звездного Домена, поэтому ничего не заметили. Они видели лишь несравненную силу Ван Боуле, но преподобный звездный Порхатель, глава секты карающая Длань и Патриарх Первозлата были осведомлены куда больше простых людей. Глубоко внутри них занялась настоящая буря эмоций, глава секты Крающая Длань судорожно втянул в легкие воздух, все мысли о неповиновении и возможном мятеже против человечества вмиг испарились. У звездного пархателя неподалеку ярко блестели глаза, Несмотря на дрожь во всем теле, он понимал гораздо больше остальных, потому что однажды лично видел парагона из внешнего мира. Святая дочь секты Ван Ии была его дочерью, ему был известен секрет. Практики в этой вселенной были несовершенны, хоть снаружи мира каменные столы стадии культивации носили другие названия, кое-что оставалось неизменным. Шкала оценки спирал по пятый шаг. В прошлом он узнал, что практики звездного домена находились на третьем шаге, а божественный император на четвертом. Но из-за несовершенности Дао они сильно уступали практикам из внешнего мира, различия крылись и в индивидуальном понимании Дао, что иногда могло выливаться в разницу в целую стадию. Существовали исключения, но даже они отставали минимум на ступень. Такие выдающиеся люди неспроста считались лучшими из лучших в этой вселенной, но даже они не могли достичь уровня Ванбула. На стадии звездного домена он управлял великим Дао на уровне Божественного Императора. У этого могло быть только одно объяснение, Неужто Ван Буле осенён особой удачей и благословением, из-за чего завершил Великое Дао и по-настоящему перешел на третий шаг? Патриарх Первозлата был изумлён не меньше, чем звездный Порхатель. Он был несказанно горд своей прозорливостью. Решение присоединиться к Солнечной системе, пожалуй, было самым лучшим из тех, что он принимал в жизни. В святом домене отступнического учения семнадцатый сын Дао Школы Семь Духов восторженно прошептал «Папочка, это точно папочка!» «Подожди немного, скоро я совершу прорыв культивации и приду к тебе на поклон!» В секте Звезда Луния пожилый патриарх перевел взгляд с водопада на небо, туда, где находилась Федерация. Он в чувствах вздохнул, его губы тронула тень улыбки. «Условленный день уже совсем близко!» Население Бесконечного Дао Домена посетило одна и та же мысль. На вершину пантеона силы их мира взобрался еще один человек, звали его Ван Була. В момент его триумфа на весь бесконечный дао-домен идол Амдхармы снаружи Солнечной системы, заточив великое дао 5 сект в диске, посмотрел вслед сбежавшей магической руке. Из-под нахмуренных бровей опасно блеснули глаза. «Уплаченные на недостаточно!» – негромко сказал Ван Боуле. Сжав пальцы в кулак, он молниеносно нанес четыре удара в направлении, куда скрылись беглецы. Каждый удар нёс в себе обеднённую мощь тела, души и культивации. Четыре размытых образа кулака, переполненных невероятной силой Великого Дао, были нацелены на все великие секты, кроме девяти областей. С их запредельной скоростью они в считанные мгновения достигли штаб-квартир Великих Сект, а точнее их главных врат. В разных частях звездного Неба зазвучали удивленные и перепуганные крики. Четыре Великих Секты использовали всю имеющуюся у них силу, их эссенция была задействована до предела, в момент удара иллюзорных кулаков по воротам множество зданий в сектах обрушилось, Многих практиков затрясло. Даже звёзды, казалось, задрожали и сместились со своих орбит. В результате по их звездному небу прокатилась настоящая буря. С исчезновением кулаков аура Дао Ван Буэлла затопила космос в районе четырех великих сект. Когда эта сила проникла в тела практиков, они почувствовали, как их души сдавили тиски. Чем выше культивация, тем сильнее было давление. Эти четыре удара были предупреждением Ван Буоло для четырех сект, демонстрацией намерений. Ван Буэлэ посмотрел в сторону секты 9 Областей. Сегодня он хотел заявить о себе. Четырех ударов явно недостаточно, мало просто обрушить такое же на 9 Областей, ведь он хотел по-настоящему всех запугать. И сделает он это в родном мире секты 9 Областей. Когда четыре иллюзии кулака умчались вдаль, он взмахнул рукой в сторону Солнечной системы. Из раздувшегося до чудовищных размеров солнца теперь торчал крохотный кончик бронзового меча. По взмаху его руки по звезде прошла сильная вибрация. В следующий миг меч уже лежал в ладони Ван Боле. Подняв его, он дал волю культивации и силе ножен, а потом рубанул в сторону Секты 9 Областей. Ци меча размером со звёздную систему, оставляя за собой пронзительный свист разрыва пространства, умчался к Секте 9 Областей. Стоило Ван Боле опустить руку, как бронзовый меч исчез и вернулся на место. У практиков, дау конгрегации безбрежных просторов земля ушла из-под ног. Пустоту у главной планеты Секты 9 Областей распорол ужасающий Цимича, он был нацелен на находящиеся на планете главные врата. Звезды дрожали, словно их тоже вот-вот разрубят надво. Огромное число практиков Секты 9 Областей закашлялись кровью, но тут из центра Секты послышал за вздох. Возник огромный силуэт, окутанный аурой Вселенной. Гигантов встретил Цимича Ван Буэлэ своей ладонью. С грохотом его пальцы разорвало на куски... Такой ценой ему удалось расти и цумича. Вырвавшаяся аура Дао Ван Буоле породила давление. еще она принесла с собой его голос, прогремевший в звездном небе секты Девять Областей. «Я вас предупредил!» Голос вместе с аурой Дао бурья обрушился на секту Девять Областей и снесли горные врата. Планета, казалось, заходила ходуном, часть ее поверхности была уничтожена в ходе атаки, рассыпавшись на множество астероидов и метеоров. После долгой паузы всемогущий патриарх стадии вселенной наконец изрёк. «Сабрадос, уйми свой гнев! Я признаю вину Секты 9 Областей! Мы сами накликали на себя эту беду!» В его голосе чувствовались усталость и груз прожитых лет. В святом домене еретического дау повисла тишина. До многих только сейчас дошло, что баланс сил изменился. Проигнорировав ответ Секты 9 Областей, Идолд Харм Ван повернулся к патриарху Бушующее Племя и низко поклонился. «Наставник!» У старика загорелись глаза. в грудь, он с улыбкой принялся поглаживать бородку. «Буэлэ!» Кивнув, сказал он. «Отличная работа! Как твой наставник и доволен твоим прогрессом! Бэк В2, в будущем вам нужно лучше стараться! Хватит валять дурака целыми днями!» «Это станет для нас уроком, наставник!» В будущем мы будем усерднее работать и внимательнее слушать ваше наставление, чтобы как можно скорее достичь уровня младшего брата». Сестрица-наставница с теплотой посмотрела на Ван Бола. При взгляде на патриарха, бушующее пламя, в ее глазах разгорелось фанатичное пламя. К сожалению, оно было напускным. Старый бэк тоже высказался. «Чем лучше себя показывает ученик, тем лучше выглядит наставник!» Второй брат какое-то время молчал, а потом тихо сказал. «Наставник могуч!» ван был и удивленно заморгал, у него на душе потеплело, накрыв ладони кулак он еще раз поклонился. Прям много благодарен учитель Не хотите погасить в моем родном городке. Патриарх бушующее пламя раскатисто рассмеялся и согласно кивнул. Его идолдхарма уменьшился до размеров обычного человека. именно он будет сопровождающим патриарха бушующее пламя. На пути к земле старика почтительно встречали эксперты всех фракций федерации. Радостный смех Патриарха был слышен во всем звездном небе. В солнечную систему вернулись мир и покой. Образ божественного бока, созданный в божественной способности Ван Буула, парил над миром человечества, внушая страх всему звездному небу. Истинная сущность Ван Буула на солнце с улыбкой закрыла глаза. Он направил идол от Харма с наставником не из неуважения, просто он совсем недавно поднялся на стадию звёздного домена. Ему нужно время, чтобы разобраться с полученным просветлением и стабилизировать культивацию.